С помощью липкой ленты Малышев замотал сыну щиколоткой запястья, предварительно заведя руки за спину. Затем присел на корточки, внимательно разглядывая, осунувшись в лицо Артура. «Ты пришел меня убить, мальчик?» — глухо спросил он. «Что ж, у тебя почти начало получаться. Вот только силы у нас изначально неравные. У кролика нет шансов сравниться с волком, если не вмешается проведение». Его взгляд непроизвольно остановился на рюкзаке у двери. Скорее всего, Артур принес его с собой. Что он с собой притащил? Взрыв пакеты, Волчий капкан? Или чью-нибудь голову? Расстегнув молнию, Малышев с изумлением уставился на измятый белый халат с желтыми помпонами. А вот колпак и фиолетовый парик. Красный нос-шарик на резиночке. Громадные неуклюжие ботинки. На самом дне рюкзака лежала коробочка с флаконами для грима. Он застегнул рюкзак и забросил его на плечи. Затем не без труда поднял все еще бессознательное тело Артура и, тяжело ступая, вышел наружу. «Не хочешь прогуляться перед сном?» — прокряхтел Сергей, швыряя сына на неухоженную клумбу. Открыв задние двери потрепанной буханки, он склонился над сыном. Одной рукой ухватился за шиворот пиджака, другой за ремень. «Набираю высоту!» — ухмыльнулся он, приподнимая обмякшее тело Артура. «И пикирую в пизду!» С этими словами он закинул в автомобиль сына, словно тут был старым ковром, перетянутым бечевкой. «Я надолго запомни ту ночь, Артур!» — прошептал он, глядя на луну нависшую над головой одинокой тусклой монеты «Надолго!» Лишь усевшись за руль и повернув ключ зажигания, Малышев в полной мере осознал, насколько радикально изменилась ситуация. По сути, он должен благодарить Бога. «Аллилуйя! Все! Больше никаких ночных кошмаров копать хоронить! Никаких посылок и писем с фотографиями! Его с Марией никто не будет искать!» Он улыбнулся, подумав о том, как обрадуется Маша, узнав всю правду. «Но черт возьми!» Арчи, мать его за ногу, двадцатилетний засранец, этот салага тихоне устроил кровавую баню и едва не обвел его вокруг пальца. Его, Сергея Малышева, завалил своего же телохранителя, бывшего десантника, инсценировал собственное похищение, подсыпал ему какой-то дрянь в лимонад, устроил цирк с этой гребаной рукой, продырявил ему плечо стрелой, словно какой-то пигмей из джунглей. А если бы стрела угодила в шею или глаз? И вообще, если бы не его Сергея реакция, Арчи скромсал бы его столовыми ножами, как бифштекс. Это все сделал его сын, студент юридического факультета Артур Малышев, рохля, вздрагивающий от собственной тени. Это если не брать в расчет шлюху Тамару, сваренного в котле парни разрезанную старуху в лесу. Ты весь в меня, малыш Малышев! мысленно изумился он и, не выдержав хихикнул. Впрочем, смех смехом, а оставлять все как есть, никак нельзя. «Я отвезу тебя к себе», — слух произнес Сергей, выезжая с участка. «Тебя следует надежно спрятать». Он вышел из машины и, закрыв ворота, снова уселся за руль, бросив. «Сегодня вечером ты последний раз видел звезды Арчи. А утром я приберусь в доме и напишу заявление о пропаже сына. А также жены», — подумал Малышев. От этой мысли он неожиданно ощутил прилив пьянящего возбуждения. «Да, да, именно так. Пусть все считают, что они стали жертвой маньяка». Он улыбнулся собственному отражению в зеркале. «Очень хорошо. Убийство закончились, и рано или поздно вся эта суета утихнет, и тогда Маша сможет к нему вернуться, и им больше не нужно будет шифроваться. Они начнут новую жизнь, и он больше никогда не притронется ни к сигаретам, ни к бутылке». «Твой сын — убийца», — шепнул голос Ольги, и Сергея будто кипятком ошпарли. Он хрипно выдохнул. «Убийца и садист, как и ты, тебе нужно во всем сознаться», — продолжал нашептывать умершая супруга, Но Малышев, сгорбившись, сосредоточился на дороге. Утихающий голос Ольги вскоре исчез совсем. Это началось, когда до логово оставалось порядка 20 километров. Продырявленной стрелой плечо внезапно полыхнуло новым приступом боли. По телу горячей волной растекся жар, и у Сергея возникло ощущение, что в рану натолкали тлеющих углей, которые поливали кипящим маслом. Он заскрипел зубами, стирая с них эмаль, Руки непроизвольно рванули руль в сторону, и буханка едва не врезалась в фонарный столб. Резко завизжали шины, и Малышеву с трудом удалось вернуть автомобиль на полосу движения. «Что за черт?» — просипел он, притормаживая. Боль менялась, теперь она была притупленно ноющей, будто плечо сунули под громадный пресс, который медленно, но неуклонно расплющивал кости и плоть, превращая его в круточащий блин. Сергей остановил микроавтобус, скосив злобный взгляд на плечо. К боли добавился несерпимый зуд, нарастающий с каждым ударом сердце, и вскоре свербело так, что Малышев едва сдерживался, чтобы не сорвать пластырь и вцепиться в едва подсохшую рану, расковыривая ее до тех пор, пока не ликвидирует источник этой безудержной чесотки. Трясущийся рукой он расстегнул рубашку, обнажая плечо, и, подцепив ногтями пластырь, сорвал его. Из открывшейся раны заструилась кровь, в ночных сумерках напоминая пахнущие медью чернила. «Ты чем-то смазал стрелу, Арчи!» — прокаркал он. Судя по всему, так оно и было. Из глубины наружу рвался истеричный смех. «Ну и сынок у меня, ядрить его за ногу!» Интересно, что на этот раз, задыхаясь, выкрикнул Сергей и, открыв дверцу, мешком вывалился из машины. Он едва успел подняться на дрожащие ноги, как его вывернуло наизнанку. Густая желчь потоком хлынула на обочину, от образовавшейся лужи стал подниматься зловонный пар. Голова кружилась так, что он едва удерживал равновесие. «Что ты использовал, маленький говнюк?» — отплевывая, спросил Малышев. «Опять какая-нибудь дрянь? Или твое собственное дерьмо, Арчи?» «Не удивлюсь, ты весь состоишь из яда». Из почерневшей дырки на плече продолжала течь кровь, насквозь напитывая пропотевшую рубашку. «Нужно прижечь рану». Он с трудом влез обратно на сиденье, вставил прикуриватель в гнездо и трясущимися пальцами утопил шляпку. Если это не убьет яд, то хотя бы остановит кровотечение. Когда нехромовая спираль-прикуриватель достаточно нагрелась, раздался щелчок, и Малышев вытащил раскаленный патрон наружу. Глубоко вздохнув, силы прижал ее к ране. Сырое мясо зашипело, кабина наполнилась запахом паленого. Из глотки мужчины вырвался звериный вопль, и он потерял сознание. Он пришел в себя на рассвете, совершенно разбитый, и изможденный. Каждый квадратный сантиметр тела стонал от нестерпимого жжения, конечности сотрясал колки озноб, зубы лязгие выбивали беспорядочную дробь. Находясь на грани безумия, Малышев был готов поклясться, что его распороли скальпель от шеи до пупка, выскребли все потроха, перемололи в мясорубке и, смешав их с кашей из дерьма и битого стекла, с хлюпанем сунули получившуюся слякать обратно, после чего наспех заштопали. Кончиком языка Малышев провел по шершавым губам, скользнул взглядом по зеркалу заднего вида. «Лучше в гроб кладут», — подумал он обреченно, — «копать, хоронить». Посмотрев на часы, он содрогнулся. Судя по всему, он провалялся в отключке более четырех часов. Сергей повернул голову назад, проверяя, что с сыном. Артур тоже пришел в себя и теперь сидел, вжавшись в стенку микроавтобуса. По его телу ряби пробегала зыбкая дрожь. От иступленной ненависти на лице, с которым он бросался на отца, с ножами там в доме не осталось и следа. Теперь Артур был похож на забитого, насмерть перепуганного подростка, которого родители случайно застукали курящим на балконе. «Папочка!» — дрожащим голосом заговорил он. «Папочка, что происходит? Где мы?» Малышев засмеялся хрюкающим смехом. «Что, память отшибла?» — язвительно поинтересовался. «Но это дело поправимое, Арчи. Потерпи немного, я тебе ее свяжу». «Папочка!» — жалобно захныкал парень, но Сергей уже заводил буханку. «Он должен справиться с управлением». Дорога до Логовой так заняла почти всю ночь. Спустя минуту автомобиль тронулся с места. Когда микроавтобус остановился возле заросли, золотистый шар солнца уже поднимался над верхушками громадных елей. «Давай, сынок!» — засопел Малышев, распахивая дверь буханки. Осталось совсем немного. В нос тяжелым хуком ударила вонь. Смесь из пота, мочи и свернувшейся крови, которая была измазана шеей и лицо сына. Прям как ребенок, покачал головой Малышев. Однако, как только его рука коснулась Артура, тот заверещал не своим голосом. Не раздумывая, Сергей подтянул к себе его тело и коротким ударом в челюсть вновь отправил его в бездну беспамятства. «Ты начинаешь меня утомлять», — буркнул он. Вытащив Артура наружу, он взвалил его на плечи и поплелся в лес. Сил на маскировку автомобиля ветками не было.